испытание. Курсант Перкс, голос ослиной лужайки вернул его в действительность. Перкс как раз представил себе, что в карманчике его старых штадских брюк, на дне шкафа, лежит монета в две кроны, серебряная, звенящая, забытая. Ещё минуту назад он знал наверняка, что ничего там нет, самое большое старое почтовое квитанции Но теперь начал убеждать себя, что монета существует, и к моменту, когда ослинная лыжайка назвал его имя, окончательно в этом убедился. Можно сказать, он отчетливо ощущал ее округлость и видел, как она приютилась в карманчике. Он мог бы пойти в кино, и у него еще останется полкроны, а если пойти только на хронику, так останется полторы, из них одну крону он отложил бы. А остальных хватило бы для игры на автоматах. Если бы автомат заело, он начал бы без конца сыпать мелочь прямо в раскрытую ладонь, и Перкс едва поспевал бы рассовывать её по карманам и снова подставлять руку. Ведь случилось же такое со Смигой. Перкс уже сгибался под тяжестью неожиданно столь лешего собогатства, когда голос ослиной лошайки развеял его мечты. Преподаватель обычным жестом заложил руки за спину и, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу, задал вопрос: "Что бы вы сделали, встретив во время патрульной службы корабль с чужой планеты?" Курсант Пиркс открыл рот, будто пытаясь вытолкнуть находившийся там ответ. Он выглядел как человек, меньше всех в на свете знающий, что следует делать, встретив корабль с чужой планеты. "Я приблизился бы", сказал он глухим, странно огрубевшим голосом. Курс замер. Все учуяли, что предстоит нечто менее скучное, чем лекция. "Очень хорош", отеческим тоном сказал ослиная ложайка. "И что же дальше?" застопрел бы, выпалил курсант Пиркс чувствуя, что уже давно перешагнул рубеж своих познаний, Андрехадочно отыскал в опустевшей галерее какие-нибудь подходящие параграфы из Поведения в космосе. Ему казалось, что он никогда в жизни не видел этой книги. Пырг скромно потупился и тут заметил, что с мига что-то говорит в его сторону одними губами, прежде чем смысл подсказки дошёл до его сознания, он громко повторил: "Я бы им предстаю сам". Весь курс вздревел, как один человек. Ослиная лужайка секунду сдерживался, потом тоже расхохотался, однако серьезность быстро вернулась к нему. «Завтра явитесь ко мне с бортовым журналом. Курсант Дерст!» Пирс уселся так, словно штул был из расплавленного, еще не совсем остывшего стекла. Он даже не особенно обиделся на СМИГу такой ж он был этот Смига не мог пропустить удобного случая. Перкс не слышал ни слова из того, что говорил Горст, тот рисовал на доске кривые, а свиная ложайка своим обакновению приглушал ответы электронного вычислителя, так что отвечающий в конце концов запутался в вычислениях. Устав, разрешал прибегать к помощи вычислителя. Но ослиная лужайка придерживалась в данном случае собственной теории. «Вычислитель тоже человек», — говорил он, — «и может испортиться». Пиркс не обиделся и на ослиную лужайку. Он вообще ни на кого не обижался. Почти никогда. Через пять минут он уже воображал, как стоит перед магазином на улице Дайергофа и смотрит на выставленные в витрине газовые пистолеты, из которых можно стрелять холостыми зарядами, толевыми либо газовыми, целый комплект сотни патронов же 6 крон. Конечно, и на улице Даергофа он был только в мечтах. После звонка курсанты покинули сау без крика и топта, -то, как первый или второй курс, они ведь не дети. Добро отделали на курсе, направились в столовую. В это время там нечего есть. «Зато можно встретить новую кельнершу», — говорят, «хорошенькая». Пиркс медленно шел мимо стеклянных шкафов, битком набитых звездными глобусами, и с каждым шагом все больше терял надежду найти в карманчике две кроны. На последней ступеньке он понял, что монеты там никогда не было. В рот стояли Бёрст, Мига и Паэртс, с которым Пиркс полгода сидел за одним столом на лекциях по космодезии. Дарст замазал чёрной тушью все звёзды в области Перкса. "Завтра у тебя пробный полёт", сказал Дарст, когда Перкс проходил мимо. "Рядок", пригматично ответил он. "Его не так-то легко разобрать. Не веришь? Прочти". Дарст стукнул пальцем по стеклу доски приказов. Перкс хотел пройти дальше, но голова сама повернулась. В списке стояли только три фамилии. Черным по белому на самом верху значилось «Курсант Пиркс». У него потемнело в глазах. Потом он услышал издалека свой голос. «Ну и что? Я же сказал, порядок». Он прошел мимо них и зашагал по аллее между клумбами. В этом году тут была масса незабудок, хитроумно расположенных так, что получалась приземляющаяся ракета. Лютики изображали планы выхвата, но они уже отцвели. Пиркс не видел ни клумб, ни дорожки, ни незабудок, ни осленного жужайки, который торопливо вышел из бокового крыла института. В воротах Пиркс едва не налетел на преподавателя и отстрелявал прямо у него под носом. А, Пиркс, сказал осленная жужайка. Вы завтра летите? Счастливого старта. Вот к вам удался встретить тех с других планет. Интернат находился в парке, на противоположной стороне за большими плакучими ивами. Он стоял на берегу пруда, а боковое крыло высилось над самой водой, поддерживаемое каменными колоннами. Кто-то распустил слух, будто эти колонны привезены с Луны, чистейший вздор. Но первокурсники со священным трепетом вырезали на них свои инициалы. Имя Пиркса тоже там было. Он старательно выгравировал его четыре года назад. Попыв в свою комнату, она была такая маленькая, что Пиркс ни с кем ее не делил. Он долго размышлял, стоит ли открывать шкаф. Он точно помнил, где лежат старые брюки. Держать здесь гражданские вещи запрещалось. Вот почему он их оставил. На самом-то деле никакого проку от брюк не было. Зажмурился, присел у шкафа, приоткрыл дверцу, просунул руку внутрь и нащупал карманчик. Конечно, как он и предполагал, карман был пуст. Он стоял в ещё не наполненном воздухом комбинезоне на стальном помосте под самым сводом ангара, сопя се локтем за натянутый вместо перил трос, так как обе руки у него были заняты. В одной он держал бортовой журнал, а в другой брик. Это была шпоргавка, которую одолжил ему Смига, говорят, с ней летали все курсанты. Правда, было неясно, каким образом она возвращалась в сеть после пробного полёта. Курсанты покидали институт и отправлялись на север на базу, где начиналась зубрежка перед выпускными экзаменами. Но, как видно, она всё-таки возвращалась. Может, её сбрасывали на парашюте? Ну, разумеется, это была только шутка. Он стоял на пружине с сим помощью над сорокаметровой пропастью и старался убить время размышлениями о том, будут ли его обыскивать. К сожалению, это случалось. В продные полёты курсанты брали с собой самые невероятные и стражайшие запрещённые предметы: от плоских фляжек с водкой до желательного табака и фотографий знакомых девушек. Не говоря уж, конечно, о шпоргауках. Беркс долго искал место, где бы скрыть брик. Прятал раз 15 в сапог под пятку, между двумя носками, за голенище, во внутренний карман комбинезона, в маленькой извёздной атлас, такие атласы разрешалось брать с собой. Неплохо бы иметь футляр для очков, но, во-первых, тут подошёл бы лишь огромный футляр, а во-вторых, Беркс не носил очков. Несколько позже он сообразил, что если бы носил очки, то его не приняли бы в институт. И так он стоял на стальной доске, поджидая инструкторов и шефа, но все трое почему-то запаздывали, хотя старт назначили на 19.40, а был уже 19.27. Он подумал, что если бы нашелся кусок липкого пластыря, можно было бы прилепить брик под мышку, Говорят, я сделал маленький джаркус, а когда инструктор дотронулся до него, он записал, что боится щекотки и всё обошлось благополучно. Но Перкс не походил на человека, боящегося щекотки. Он это знал и не питал никаких иллюзий. Он просто удержал шпаргалку в правой руке и лишь когда сообразил, что придётся уzdарроваться со всеми тремя сопровождающими, переложил её в левую руку а бортовой журнал из левой в правую. Манипулируя таким образом, он невольно раскачал стальной помост, и тот заколебался, как трамплин. Вдруг на той стороне послышали шаги. Пиркс не сразу увидел инструкторов. Под сводом ангара было темно. Все трое, как всегда, были одеты щеголевата, в мундирах, особенно шеф, а на нем, на курсанте Пирксе, Упоменязан, который без надувки выглядел словно целых 20 одеяний вратаря ВКБ исто надётых одно на другое. К тому же, с обеих сторон высокого ворот освисали длинные концы интеркома и наружного радиофона. У шеи болтался шланг с маховичком, ведущий к кислородному аппарату, на спину давил запасной резервуар. Интерком Внутренняя система связи на космических кораблях. Примечание редакции. Пёрксу было адски жарко в двойном предохраняющем от пота белье, а больше всего мешало приспособление, которое позволяло во время полёта не выходить в случае нужды. Вдруг весь помост начал подпрыгивать. Кто-то подходил сзади. Это был Бёрст в таком же комбинезоне. Он остановитал чётким движением руки в огромной перчатке и остановился так, будто очень хотел столкнуть Перкса вниз. Когда инструкторы прошли вперёд, Перкс удивлённо спросил: "Ты тоже летишь? Ведь тебя не было в стыжке". Брендон забавял: "Я лечу вместо него", ответил дерзко. Перксу на мгновение стало слегка не по себе. Это, в тех конце концов был один единственный шанс подняться хоть на миллиметр выше к недосягаемым высотам, на которых пребывал Бёрст, казалось бы, не прилагавший для этого ни малейших усилий. Он был не только самым способным на курсе, что Пиркс относительно легко ему прощал, питая даже известное уважение к математическим способностям Бёрста с того дня, как стал свидетелем его монушиственного состязания с вычислительной машиной. Бёрст замедлил темп лишь при извлечении корней четвертой степени. Мало того, что родители его были состоятельными, и ему вовсе не приходилось предаваться мечтам о монете в две кроны, завалявшейся в кармане старых штанов, но он к тому же был прекрасным легкоатлетом, прыгал как дьявол, отлично танцевал, и что уж там говорить, был очень красив, чего никак не скажешь о Пирксиум. Он шли под длинным упормостом между решетчатыми креплениями сводов, мимо выстроившихся рядами ракет, пока их не заляло сияние, так как здесь свод был уже раздвинут на протяжении 200 м. Над огромными бетонированными воронками, которые втягивали и отводили пламя выхлопа, стояли рядом два конусообразных великана. Во всяком случае, в глазах Пиркса они были великанами каждый из них имел 48 метров в высоту и 11 метров в диаметре у нижних ускоряющих двигателей. К отвинченным люкам уже были перекинуты небольшие мостики, но проход загораживали установленные посредине свинцовые подставки с маленьким красным флажком на гибком флажштоке. Пирк знал, что сам оставит в сторону этот флажок Когда на вопрос, готов ли он к выполнению задания, ответит утвердительно, и что сделает это первый раз в жизни. И вдруг он проник с уверенностью, что когда будет отодвигать флажок, непременно зацепится за трос и растянется на помосте, и такие вещи случались. А если с кем-нибудь такое бывало, то с ним уж должно случиться что-нибудь в этом роде, ведь ему всегда не везет. Преподаватели оценивали его иначе. Он нол ратозею, растяпа и вечно думает о чём угодно, кроме того, о чём как раз и надлежит думать. Но правда, Перксу было гораздо легче действовать, чем говорить. Между его поступками и мыслями, облечёнными в слова, зияла может и не пропасть, но во всяком случае было тут какое-то препятствие месавшее ему жить. Преподаватели не знали, что Пирк мечтатель. Об этом никто не знал. Все полагали, что он в отске, ни о чём не думает. А это было неверно. Он скрючил глаза и увидел, что Дёрст уже стал в предписанной позиции на расстоянии одного шага от мостика, переброшенного клюк ракеты, вытянулся и прижал руки к ещё не надутым резиновым бандажам комбинезона. Беркс подумал, что дарство к лицу даже этот чудной костюм, будто скроенный из сотни футбольных мячей, и что кабинезон дарства действительно ненадут, в то время как в его собственном оставалось немало воздуха, и поэтому так неуловко ходить в нём, приходится широко расставлять ноги. Он попытался сдвинуть ноги как можно ближе, но каблуки никак не сходились. Почему у бёст они не сошлись? Это было непонятно. Впрочем, не будь Бёрста, у Пиркса совсем вылетело бы из головы, что надо занять надлежащую позицию спиной к ракете и лицом к трём людям в мундирах. Сначала они подошли к Бёрсту, допустим, потому что его имя начиналось на Б, но это не было чистой случайностью, и вернее, было случайность опять-таки не в пользу Пиркса, ему вечно приходилось подолгу ждать, пока его вызовут и он нервничал и бы предпочитал, что во плохое приключалось сразу. Он слышал с пятого на десятый, что говорили Бёрсту, а Бёрст, вытянувшись в струнку, отвечал быстро, так быстро, что Пиркс ничего не понял. Потом пришли к нему, и когда шеф заговорил, Пиркс вдруг вспомнил, что ведь сегодня лететь должны были трое, а не двое. Так куда же девался этот третий? К счастью, он услышал слова шефа, и в последнюю минуту успел выпалить. Корстан Перкс, полёту готов. Мм, да. произнёс шеф. И Корстан Перкс утверждает, что он здоров телом и душой, м, впределах своих возможностей. Шеф любил украшать такими цветами красноречия стереотипные вопросы, и он мог себе это позволить, так как был шефом. Перкс ответил, что он здоров. На период выполнения полёта произвежу вас курсант Пюркс в пилоты, произнёс шеф сакраментальную фразу и продолжал: "Задание стартовать вертикально при половинной мощности ускорителей. Выйти на эллипс Б-68. На эллипсе сделать поправку на постоянную орбиту с временем обращения 4 часа 26 минут ждать на орбите два корабля непосредственной связи типа ИО2. Предполагаемая зона радарного контакта сектор 3, спутник Пау. С допускаю вам отклонением до 6 угловых секунд. Установить радиотелефонную связь с целью согласования манёвра. Манёвр. Сойти с постоянной орбиты по курсу 60° 24 минуты северной широты. 115 градусов, 3 минуты, 11 секунд, восточной долготы. Начальное ускорение 2,2, конечное ускорение по истечении 83 минут, 0. Не выходить из радиуса действия радиотелефонной связи. Пилотировать ОВА и О-2 в строю по направлению к Луне в течение временную орбиту в её экваториальной зоне согласно указаниям Лунат Перинг убедиться, что оба видимые корабля находятся на орбите, а сойдя с неё при ускорении курсом взятым по собственному усмотрению, вернуться на постоянную орбиту в зоне спутника Пал там ожидать дальнейших приказаний В институте говорили что скоро взамен теперешних шпаргалок появятся электронные брики, то есть микромозги величиной с косточку от вишни. Их можно будет носить в ух или под языком, и они подскажут всегда и всюду все, что окажется необходимым. Но Пиркс не верил в это, считая и не без оснований, что когда появится такой аппарат, уже не нужны будут курсанты. А пока он должен был сам повторить всю суть задания и сделал это, допустив лишь одну ошибку, но зато основательно спутал минуты и секунды времени с минутами и секундами долготы и широты. После чего мокрый как мышь, придыхаясь всем от этого берья от толстой оболочки комбинезона, ожидал дальнейшего развития событий. Повторить задание он повторил. Но смысл его ещё не начал проникать в сознание. Единственная мысль беспрерывно кружила в мозгу, но и задали мне жару. В левой руке он сжимал шпаргалку, правой подал бортового журнала. Устный пересказ задания был просто придиркой. Всё равно же задание возвращалось в письменной форме с вычерченным первоначальным курсом. Шеф положил конверт с заданием в кармашек на обложке журнала. Вернул журнал «Пирксу» и спросил, «Курсант «Пиркс», вы готовы к старту?» «Готов», — ответил курсант «Пиркс». В этот момент у него было единственное желание — очутиться в кабине управления. Он мечтал о том, чтобы расстегнуть комбинезон, хотя бы воротник. Шеф отступил на шаг. «По ракетам!» крикнул он звучным металлическим голосом, который, подобно колоколу, перекрыл глухой неумолчный шум, стоявший в грандиозном ангаре. Пирк сделал поворот кругом, схватил красный флажок, споткнулся от трус, в последний момент удержал равновесие и, как голем, затопал по тонкому мостику. Когда он дошел до середины, Бёрст, сзади он все же сильно напоминал футбольный мяч, уже отходил в свою ракету. Пиркс, спустив ноги внутрь, схватился за массивные крепления люка, съехал по эластичной можо-лапку вниз, не касаясь перекладин, перекладины только для умирающих пилотов, говорил он егожайка, и принялся за драйвать люк. Сотни и тысячи раз он упражнялся на макетах. Ни на настоящей крышке, только вынутой из ракеты, укрепленной посреди учебного зала. Тошно становилось от всего этого. Левая рукоятка, правая рукоятка до половины оборота проверить герметизацию, вторая половина оборота обеих рукояток дожать, проверить герметичность под давлением, забрать люк внутренней покрышкой, задвинуть противометеоритную заслонку, выйти из колодца люка за перед дверцей кабины дожать рукоятка вторая рукоятка за движка всё